девяносто четвертое. матерь огни йоги родные мои созвучию близких сердец ничто не преграды усиливаете его ритмично и неустанно спело пожнете от усилий своих по каналу созвучие текут мои мысли и вас наполняют сегодня скажу лишь о том что преданность сердца и верность указу удержит вас близко. На толпящихся около внимания не обращайте, не они суждены. Но среди них не упустите сужденных, и малое знание при сердце горящим не примите за непригодность. Неподготовленность не помеха, хуже самоутвержденность и заносчивость, знание ложное. Так различайте своих от чужих». И ошибок, стремящихся сердцем, вину им не ставьте, как не ставит вину вам ваших ошибок учитель. Он все обращает на пользу, обращайте и вы, если чуете искра огней устремленного духа.